Олег Рубецкий. Была ли прострация у Сталина в первые дни войны? То, что у политического руководства СССР в первые дни Великой Отечественной войны случился кризис, не подвергалось никакому сомнению со времен 20-го съезда КПСС. После этого публиковались свидетельства непосредственных участников, а начиная с 80-х годов прошлого века и документы, подтверждающие факт кризиса. Вопрос о кризисе обычно сводится к тому, что Иосиф Виссарионович Сталин утратил на некоторое время способность или желание к управлению государством в тяжелых условиях военного времени. В своих воспоминаниях Анастас Иванович Микоян дает как слова Вячеслава Михайловича Молотова определение такому состоянию Сталина. Молотов, правда, сказал, что у Сталина такая прострация, что он ничем не интересуется, потерял инициативу, находится в плохом состоянии. Примечание. Политическое образование. 1988 год. Номер 9. Страницы 74-75 конец примечания. Однако вопросы о сроках продолжительности такого состояния, степени глубины так называемой прострации, да и самом ее существовании, в том виде, в котором это описывается в воспоминаниях бывших соратников Иосифа Виссарионовича Сталина, Анастаса Ивановича Микояна, Вячеслава Михайловича Молотова, со слов Микояна, Никита Сергеевича Хрущева, Лаврентия Павловича Берия, со слов Никиты Сергеевича Хрущева, требуют в чем-то переосмысления, а в чем-то осмысления. Прежде всего, давайте определимся со сроками сталинской так называемой прострации. Есть несколько версий о ее продолжительности. Первая версия гласит, что Сталин впал в так называемую прострацию в первые же дни войны скрылся на подмосковной даче и не показывался оттуда до тех пор, пока к нему не приехали члены Политбюро с предложением создать ГКО, причем Сталин испугался того, что его приехали арестовать. Но члены Политбюро его арестовывать не стали, а уговорили возглавить этот орган высшей власти в воюющей стране. Этот миф был рожден Никитой Сергеевичем Хрущевым во время 20-го съезда КПСС когда Хрущев заявил следующее. «Было бы неправильным не сказать о том, что после первых тяжелых неудач и поражений на фронтах Сталин считал, что наступил конец. В одной из бесед в эти дни он заявил, «То, что создал Ленин, все это мы безвозвратно растеряли. После этого он долгое время фактически не руководил военными операциями и вообще не приступал к делам и вернулся к руководству только тогда, когда к нему пришли некоторые члены Политбюро и сказали, что нужно безотлагательно принимать такие-то меры для того, чтобы поправить положение дел на фронте. Примечание. Хрущев. Доклад на закрытом заседании 20-го съезда КПСС. 24-25 февраля 1956 года. Хрущев о культе личности и его последствиях. Доклад 20-му съезду КПСС. Известие ЦК КПСС, 1989 год, номер 3, конец примечания. И в своих мемуарах Хрущев придерживался этой версии, более того, творчески развил ее. Бере рассказал следующее. «Когда началась война, У Сталина собрались члены Политбюро. Не знаю, все или только определенная группа, которая чаще всего собиралась у Сталина, Сталин морально был совершенно подавлен и сделал такое заявление. Началась война. Она развивается катастрофически. Ленин оставил нам пролетарское советское государство, а мы его просрали. Буквально так и выразился. Я, говорит, отказываюсь от руководства. И ушел. Ушел, сел в машину и уехал на ближнюю дачу. Примечание. Хрущев. Время, люди, власть. Воспоминания. Книга первая. Москва. Пик. Московские новости. 1999 год. Страницы 300-301 Конец примечания. Эта версия была подхвачена некоторыми историками на Западе. Медведев пишет. Историю о том, что Сталин в первые дни войны впал в глубокую депрессию и отказался от руководства страной на долгое время, впервые рассказал Хрущев в феврале 1956 года. В своем секретном докладе о культе личности на 20-м съезде КПСС этот рассказ Хрущев повторил и в своих воспоминаниях, которые его сын Сергей записывал в конце 60-х годов на магнитофонную ленту. Сам Хрущев в начале войны находился в Киеве. Он ничего не знал о том, что происходило в Кремле, и ссылался в данном случае на рассказ «Берия». Берия рассказал следующее. Хрущев заявлял, что Сталин не управлял страной в течение недели. После 20-го съезда КПСС многие серьезных историков повторяли версию Хрущева. Она повторялась почти во всех биографиях Сталина, в том числе и в вышедших на Западе хорошо иллюстрированной биографии Сталина, изданной в США и Англии в 1990 году и послужившей основой для телевизионного сериала, Джонатан Льюис и Филип Уайтхед уже без ссылки на Хрущева и Берия, писали о дне 22 июня 1941 года. Сталин был в прострации. В течение недели... Он редко выходил из своей виллы в Кунцево. Его имя исчезло из газет. В течение десяти дней Советский Союз не имел лидера. Только 1 июля Сталин пришел в себя. Примечание. Льюис Вайтхед Сталин. Нью-Йорк, 1990 год, страница 805. Медведев. Был ли кризис в руководстве страной в июне 1941 года? Государственная служба, номер 3, в скобках 35, май-июнь 2005 года, конец примечания. Но все же большинство историков не были столь легковерны и, помимо версии Хрущева, оперировали и другими материалами, Благо, с середины 1980-х годов их появлялось все больше. Стали доступны архивы, некоторые мемуары выходили в редакциях, лишенных конъюнктурной правки. Чего нельзя сказать о некоторых отечественных историках, например, об авторах учебного пособия «Курс советской истории 1941-1991 годы» Соколове и Тяжельникове вышедшего в 1999 году, в котором школьникам предлагается все та же мифическая версия. Известие о начале войны повергло в шок руководство в Кремле. Сталин, получавший отовсюду сведения о готовящемся нападении, рассматривал их как провокационные, преследующие цель втянуть СССР в военный конфликт. Не исключал он и вооруженных провокаций на границе, Ему лучше всех было известно, в какой степени страна была не готова к так называемой «большой войне». Отсюда желание всячески оттянуть ее и нежелание признать, что она все-таки разразилась. Сталинская реакция на нападение германских войск была неадекватной. Он все еще рассчитывал ограничить его рамками военной провокации Между тем, с каждым часом яснее вырисовывались огромные масштабы вторжения. Сталин впал в прострацию и удалился на подмосковную дачу. Объявить о начале войны было поручено заместителю предсобнаркома Молотову, который в 12 часов дня 2 июня выступил по радио с сообщением о вероломном нападении на СССР фашистской Германии. Тезис о вероломном нападении явно исходил от вождя. Им как бы подчеркивалось, что Советский Союз не давал повода для войны, да и как было объяснить народу, почему недавний друг и союзник нарушил все существующие соглашения и договоренности, тем не менее стало очевидно, что нужно предпринимать какие-то действия для отражения агрессии. Была объявлена мобилизация военнообязанных 1905-1918 годов рождения, 1919-1922 годы уже находились в армии. Это позволило поставить дополнительно под ружье 5,3 миллиона человек, которые немедленно отправлялись на фронт, зачастую сразу в самое пекло сражений. Был создан Совет по эвакуации для вывоза населения из захваченных боевыми действиями районов. 23 июня была образована ставка главного командования во главе с народным комиссаром обороны маршалом Тимошенко. Сталин фактически уклонился от того, чтобы возглавить стратегическое руководство войсками. Окружение вождя повело себя более решительно. Оно выступило с инициативой создания чрезвычайного органа управления страной с неограниченными полномочиями, возглавить который было предложено Сталину. После некоторых колебаний последний вынужден был согласиться. Стало ясно, что уйти от ответственности нельзя и надо идти до конца вместе со страной и народом. 30 июня был образован Государственный комитет обороны. ГКО. Примечание. Соколов-Тяжельников. Курс советской истории 1941-1991 годы. Учебное пособие. Москва. Высшая школа. 1999 год. 415 страниц. Конец примечания. Однако в последнее время Благодаря стараниям некоторых исследователей, занимавшихся этим вопросом, а также публикации журнала в записи посещений кабинета Иосифа Виссарионовича Сталина, миф о том, что Сталин в первый-второй день войны впал в прострацию и удалился на подмосковную дачу, где пребывал до начала июля, был уничтожен. Примечание. Медведев. Сталин в первые дни Великой Отечественной войны. Новая и новейшая история, номер второй, 2002 год. Был ли кризис в руководстве страной в июне 1941 года? Государственная служба, номер третий, в скобках 35, май июнь 2005 года. Пыхалов, Великая оболганная война. Москва. Яуза. Эксмо. 2005 год. Страницы 284-303. Куртуков. Бегство Сталина на дачу в июне 1941 года. Горьков. Государственный комитет обороны постановляет 1941-1945 годы. Цифры. Документы. Москва. 2002 год. Страницы 222. 469. АПРФ. Фонд 45. Опись 1. В. 412. Листы 153. 190. Листы 1. 76. Дело 414. Листы 5. 12. Листы 12-й, 85-й оборотный. Дело 415-е. Листы 1-й, 83-й оборотный. Листы 84-й, 96-й оборотный. Дело 116 Листы 12-й, 104-й. Дело 117 Листы 1-й, 2-й оборотный. Конец примечания. Другая версия сталинской так называемой прострации такая, что прострация длилась не неделю, а несколько дней в самом начале войны, 23-24 июня. Тем, что 22 июня 1941 года по радио выступил Молотов, а не Сталин, иногда пытаются доказать, что Сталин не выступил потому, что растерялся, не смог И так далее. Хрущев пишет, уже от себя, а не передает слова Берии, о первом дне войны. Сейчас-то я знаю, почему Сталин тогда не выступил. Он был совершенно парализован в своих действиях и не собрался с мыслями. Примечание. Хрущев. Время, люди, власть. Воспоминания. Книга первая. Москва и ИК Московские новости 1999 год страница 300 301 конец примечания А вот что пишет Микоян о 22 июня 1941 года решили что надо выступить по радио в связи с началом войны Конечно предложили чтобы это сделал Сталин но Сталин отказался Пусть Молотов выступит. Мы все возражали против этого. Народ не поймет, почему в такой ответственный исторический момент услышат обращение к народу не Сталина, первого секретаря ЦК партии, председателя правительства, а его заместителя. Нам важно сейчас, чтобы авторитетный голос раздался с призывом к народу всем подняться на оборону страны, Однако наши уговоры ни к чему не привели. Сталин говорил, что не может выступить сейчас. Это сделает в другой раз. Так как Сталин упорно отказывался, то решили, пусть выступит Молотов. Выступление Молотова прозвучало в 12 часов дня 22 июня. Конечно, это было ошибкой, но Сталин был в таком подавленном состоянии, что в тот момент не знал, что сказать народу. Примечание. «Микоян. Так было. Москва-Вагриус, 1999 год. Конец примечания». «Микоян пишет о 24 июня. Немного поспали утром, потом каждый стал проверять свои дела по своей линии, как идет мобилизация» как промышленность переходит на военный лад, как с горючим и так далее. Сталин в подавленном состоянии находился на ближней даче в Валынском, в районе Кунцево. Примечание. Микоян. Так было Москва-Вагриус, 1999 год. Конец примечания. А вот что пишет Микоян о 22 июня. Далее он... Молотов рассказал, как вместе со Сталином писали обращение к народу, с которым Молотов выступил 22 июня в 12 часов дня с Центрального телеграфа. «Почему я, а не Сталин? Он не хотел выступать первым. Нужно, чтобы была более ясная картина. Какой тон и какой подход». Он, как автомат, сразу не мог на все ответить. Это невозможно. Человек ведь. Но не только человек, это не совсем точно. Он и человек, и политик. Как политик он должен был и выждать, и кое-что посмотреть. Ведь у него манера выступлений была очень четкая. А сразу сориентироваться, дать четкий ответ в то время было невозможно. Он сказал, что подождет несколько дней и выступит, когда прояснится положение на фронтах. Ваши слова, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами, стали одним из главных лозунгов войны. Это официальная речь. Составлял ее я. Редактировали, участвовали все члены Политбюро. Поэтому я не могу сказать, что это только мои слова. Там были и поправки, и добавки, само собой. Сталин участвовал? Конечно, еще бы. Такую речь просто не могли пропустить без него, чтобы утвердить. А когда утверждают Сталина, очень строгий редактор, какие слова он внес... Первое или последнее я не могу сказать, но за редакцию этой речи он тоже отвечает. Пишут, что в первые дни войны он растерялся. Дар речи потерял. Растерялся нельзя сказать. Переживал, да, но не показывал наружу. Свои трудности у Сталина были безусловно, что не переживал нелепо, Но его изображают не таким, каким он был. Как кающегося грешника его изображают. Ну, это абсурд, конечно. Все эти дни и ночи он, как всегда, работал. Некогда ему было теряться или дар речи терять. Примечание. Чуев, Молотов, полудержавный властелин. Москва, Олма Пресс, 2000 год. Конец примечания. Почему Сталин не выступил в первый день, в 12 часов дня, предоставив это право Молотову, понятно, было еще не ясно, как развивается конфликт, насколько он широк, полномасштабная ли это война или какой-то ограниченный конфликт. Были предположения, что от немцев могут последовать какие-то заявления, ультиматумы и, самое главное, были основания считать, что советские войска Сделают с агрессором то, что им вменялось в обязанность, нанесут сокрушающий ответный удар, перенесут войну на территорию противника. И не исключено, что через несколько дней немцы запросят перемирие. Ведь именно уверенность в способности советских вооруженных сил справиться с внезапным нападением была одним из факторов – Наряду с пониманием неполной готовности войск к большой войне и невозможностью по разным причинам начать войну с Германией в качестве агрессора, давших Сталину основание отказаться от разработки превентивного удара по немцам в 1941 году. Но что ответить на слова Микояна и Хрущева? Ведь слов Вячеслава Михайловича Молотова мало, Конечно, можно, да в общем и нужно, скрупулезно проанализировать деятельность советского руководства в первые дни войны, собрать перекрестные свидетельства очевидцев, воспоминания, документы, газетные сообщения. Но, к сожалению, в рамках этой статьи это невозможно. К счастью, есть источник, с помощью которого можно точно установить, Был ли Сталин совершенно парализован в своих действиях? Был ли он в таком подавленном состоянии, что не знал, что сказать народу и тому подобное? Это журнал записи посетителей кабинета Иосифа Виссарионовича Сталина. Примечание. Горьков. Государственный комитет обороны постановляет 1941-1945 годы Цифры, документы. Москва 2000 год. Страница 222-469. АПРФ. Фонд 45-й. Опись 1-я. В. 412. Листы 153-й. 190-й. Листы 1-й. 76-й. Дело 414-е. Листы 5-й. 12-й. Листы 12-й, 85-й оборотный. Дело 415-е. Листы 1-й, 83-й оборотный. Листы 84-й, 96-й оборотный. Дело 116-е. Листы 12-й, 104-й. Дело 417-е. Листы 1-й, 2 оборотный. Конец примечания. Журнал записи посетителей кабинета Иосифа Виссарионовича Сталина свидетельствует 21 июня приняты 13 человек с 18.27 до 23.00 22 июня приняты 29 человек с 5.45 утра до 16.40 23 июня приняты 8 человек с 3.20 ночи до 6.25 утра и 13 человек с 18.45 вечера до часа 25.24 июня. 24 июня приняты 20 человек с 16.20 до 21.30, 25 июня приняты 11 человек с часа до 5.50 и 18 человек с 19.40 до часа 26 июня. 26 июня приняты 28 человек, с 12.10 до 23.20, 27 июня приняты 30 человек, с 16.30 до 2.40 28 июня, 28 июня Принят 21 человек с 19.35 вечера до 0.50 29 июня. Хорошо, если Сталин не пребывал в прострации с самого начала войны до 3 июля. То когда же он в нее впал? И что же такое эта прострация или депрессия? Ведь подавленное состояние может быть разной степени тяжести. Иногда человек испытывает депрессию, но в то же время исполняет свои обязанности, а иногда человек выпадает из жизни на какое-то время полностью, не делая вообще ничего. Это весьма разные состояния. Например, как состояние бодрствования и состояние сна. Тот же Журнал записи посетителей кабинета Сталина свидетельствует, что до 28 июня включительно Сталин напряженно, как и все надо полагать военные и гражданские руководители, работал. 29 и 30 июня записи в журнале отсутствуют.